Но от Гроголи или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит, и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока резона от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле.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 Я только логичен. Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное. Хотя роллинг и все роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю законченную четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове. Увидите, что я не шучу. С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?